Часть вторая, глава восьмая. Юля. Обнимаю плюшевого зайца крепче, когда в комнату входит Полина. Я в обиде на Боцмана и Бандарлогу. Из-за их побега у тети Марины сильно разболелся животик, и ее положили в больницу. Ни в одной сказке такого не было, ни в одном мультике, и от этого мне грустно. Зато у тёть Марины, находясь вне дома, хорошо получается управлять нами. Полина ночует у нас, а не у Ромы уже третью ночь. Рома встречает меня третий день со школы, и мы с папой поедем навещать Марину третий раз. В общем, магическое число три. У меня есть спецзадание — следить за Полиной, чтобы она оставалась в нашей квартире, не ходила тайком кроме. В этом плане я неумолима. Никакие ее уговоры не помогут. Даже тот факт, что переехали они к нам с лордом. Котик хорошенько подрос с тех пор, как я последний раз его видела. Но умным котом пока не стал. Вон как весело на шторке качается. продолжая игнорировать. Меня, котенком, не возьмешь. Это смешарики, уточняет Полина, высиживая свое прощение рядом со мной на диване. Малышарики. «Новое поколение», — насупившись, отвечаю. «Кстати, мне понравился твой обзор комнаты, но накрасилась ты слишком ярко. Хочешь научу?» «Русские не сдаются!» Дую губы еще сильнее, отчеканив дедушкину любимую фразу. Вижу, как Полина заводит вверх глаза и после опускает их в экран своего телефона, чатится со своим Ромкой. «По-любому боцман сегодня явится к нам на порог. Ведь теперь без принцессы не прожить ему и дня. И я на минуточку кроме. Вдруг подрывается с места Полина. Нет, место встречи изменить нельзя. На секундочку. Я маленькая, могу и пальцы в розетку сунуть. Ставлю условия. Вилку эффективнее будет, подсказывает Полина. Отличная идея. Делаю вид, что иду на кухню за вилкой. Полина понимает, что проиграла, Скрещивает руки и плюхается на диван. Он чуть под ней не лопнул. С виду Полина худенькая, а весит как слон. Беру пример с нее. Выключаю мультик и тоже скрещиваю руки на груди. Сидим и дуемся друг на друга. Только мне семь лет, а этой семнадцать. Кто кого? Папа рассказывал, что у Полины дома не все ладно. Красноголовая бандарлога обижается на бандарлогу старшую то есть свою маму, за то, что та постоянно куда-нибудь уезжает, совсем не замечает ее и ставит свои личные цели выше семьи. А еще у нее нет нормального отца. Как хорошо, что у меня есть папа. И у Ромы теперь есть мой папа. А как без него? Даже представить страшно. С кем тогда беситься и гулять? Кто будет учить ездить на велосипеде? Кто придет в комнату и поцелует на ночь? Как же жаль, что у Полины нет такого папы. Что за музыку ты слушаешь? Делаю первый шаг навстречу примирению. Evil Not Оригами, Китай, Эмметри и дефикс пожав плечами, перечисляет Полина. Что-то я таких совсем не знаю. А ты и не должна их знать. Это Эммакор, направление такое. Там все время орут и бьют по барабанам, как сумасшедшие. Часто, но не всегда. «Эмма Кор, ты хочешь стать страусом Эму?» Не удивила. Так многие шутят. Нет, в одежде я придерживаюсь стиля гранж. Это мой собственный протест к гламуру и лоску. «И маме?» Спрашиваю я напрямую. Полина запинается и закусывает губу. Садится по-турецки, подогнув под себя ноги, и снова утыкается в телефон. «Как с ней все-таки сложно!» Именно поэтому Рома и выбрал ее. Мужчины обожают усложнять себе жизнь. Ради любви они готовы отправиться хоть на край света, зарубить любого дракона, поцеловать мертвую принцессу в постели. Но женщина должна быть тоже не промах. Ей необходимо вдохновлять принца на эти подвиги, а иначе он загнется со скуки с пультом на диване. Вместо Ромы в квартиру забегает папа, весь чумазый после работы. Он молниеносно ныряет в душ и через пять минут выходит оттуда чистым и свежим. Едва его волосы успевают подсохнуть на голове, как он мне заявляет. «Поедешь к Марине в больницу?» «Да!» Папа кидает подозрительный взгляд на Полину, а она точно так же смотрит на него. Эти перепалки глазами взяты из какого-нибудь ковбойского боевика. Вестерн, не иначе. Подхожу к Полине и засовываю ей под руку зайца. Он волшебный, помогает, подмигиваю ей. Высокомерно выхожу из зала в прихожую, обуваю красные кеды. Какие же они красивые! Ждала их целую зиму и половину весны. Теперь на улице стало совсем тепло и хорошо. Можно гулять в жилетке или в толстой кофте. Конечно, бейсболку папа надевать пока не разрешает, но и трикотажная шапочка ничего. Она у меня серая, тонкая, хорошо продувает мозги. Каждый раз, когда сажусь к папе в машину, у нас получается маленькое путешествие. Всю дорогу мы сидим и слушаем радио. Иногда переключаем на детское, если на других станциях горлопанит реклама. Мимо нас проносятся елки родного городка, и уютные кофейни, в одной из которых однажды папа угостит меня кофе. Я еще не доросла до этого горького и вонючего напитка, но Кириллу вроде капучино нравится. Может быть, потому что он старше меня на целых полгода, и умение пить кофе зависит от возраста? Дедушка вот только к восьмидесяти годам научился есть пиццу, а до этого говорил «Блинчик, блинчик, мясо надо есть», а не эту ватрушку с маслинами. Что-то я отвлеклась. Проезжаем мы, значит, Петровскую площадь, кафе «Шоколад», мой любимый книжный магазинчик «Аметаль», Верхний парк. Все мимо и мимо едем, даже голова устала крутиться по сторонам. Папа мало разговаривает, наверняка думает о тете Марине. Он очень расстроился из-за того, что она попала в больницу. Я тоже чуть не расплакалась, но сдержалась. Она же жива, а там уж ей обеспечат нужный уход. Наша машина останавливается за забором около входа. Мы с папой опоздали, часы приема давно закончились. Но это не свежая новость, мы и так знали. Обходим больничное здание по кругу и останавливаемся у нужного окна. Марина лежит на втором этаже, звоним ей по телефону. И только теперь в окне виднеется ее немытая белая голова, в смысле волосы. Марина собрала их в пучок. «Привет!» Прыгаю под окнами больницы и хлопаю над собой ладонями, чтобы теть Марина знала, как я рада ее видеть. «Какие крутые у тебя кеды, Юль! Привет!» — отвечает Марина по громкой связи. «Мариш, все хорошо? Когда тебя выпишут?» — спрашивает папа. «Нужно повторно анализы сдать, и тогда выпишут. К понедельнику, полагаю». Папа грустно улыбается. Марина раскатывает по лицу слезы. «Какие же они у меня мрачные! Чего расстраиваться? Вот Марину еще можно понять, ей анализы сдавать. Не люблю, когда берут кровь из пальца или из вены. А папа чего? Сказано же, скоро выпишут». Складываю руки на груди и говорю, «Ты ей сейчас воздушный поцелуй отправь, а после, как выпишется, еще вдоволь нацелуетесь». «А?» «Эх, папа, папа!» Выставляю перед собой ладошку, целую свои пальцы и сдуваю поцелуй, отправив его Марине. Она ловит его на своей щеке и радуется. Я показываю сердечко руками. Любимка! Поворачиваюсь к папе. Он смотрит на свою ладонь и чего-то ждет. Берусь за нее рукой и тоже внимательно высматриваю то, чего нет. «Целуй!» Протягиваю папе его собственную ладонь. — Так? — Папа чмокает свои пальцы. — Дуй! — Фью! Какой-то нелепый поцелуй получается, но до теть Марины тоже долетает. Она там уже плачет от смеха, зато папа стоит и не двигается. — Но Жду продолжения. — Что? — А сердечко. Тут еще надо добавить «любимка». — Ну нет. — Отмахивается от этого дела папа, как от нечистой силы. Марина громко смеется в телефоне, я сгибаюсь пополам от смеха к асфальту, а папа продолжает убегать от живых эмоджи, которые можно и нужно показывать своим близким. Это же так просто — улыбнуться, подмигнуть, выставить большой палец вверх, сделать сердечко или отправить воздушный поцелуй, другими словами, показать, как сильно ты любишь человека. Хорошо, что Марину выпишут только к понедельнику. У меня еще есть время устроить для папы мастер-класс и заодно помириться с Полиной. Вдруг она все-таки уступит мне лорда, а?»